Радиограмма от второго батальона. 27 сентября в час ночи на командный пункт третьего полка поступила радиограмма от второго батальона. Батальон больше не способен к бою. Прошу заменить другим батальоном. Боевой состав около 120 бойцов. Слева соединение с тридцатой пехотной дивизии, передавая дорога Ильина-Нева иловка. В 2 часа ночи ответ полка был кратким. «Второй батальон должен, как рота, остаться и удерживать позицию. Третий батальон 26-го полка идет к вам на соединение». Рано утром по невнимательности произошел инцидент, про который пишет оберштурмфюррер СС Керстен. Командир второго батальона не ответил ничего и удалился в направлении Иловки. «Через примерно 10 минут я услышал мощный взрыв, около 60 метров за мной, и увидел несколько человеческих тел, летающих в воздухе». С ужасом я узнаю падающие на землю тела – Гауппштурмфюрер СС Вите, Оберштурмфюрер СС Гроши и Унтерштурмфюрер СС Гентес. Они нарвались на одну из только накануне вечером установленных противотанковых мин. Мои бойцы я бесконечно потрясены. Около 10 утра прибывает пятая рота 26-го пехотного полка и занимает указанную командиру роты позицию. Таким образом, брешь между вторым батальоном и первым батальоном 26-го пехотного полка закрывается. В 10.15 прибывает взвод тяжелых пулеметов и немедленно открывает огонь по находящимся перед ними кустарникам, в которых укрылась русская пехота. По-прежнему нет связи второго батальона с 11-й ротой 27-го пехотного полка. Расстояние между ними около 800 метров. Возможно, лишь зрительная связь. Около 12.00 по полудню русская артиллерия накрывает высоту 58.0 сильным огнем, принесшим эсэсовцам очередные потери. Из сообщения оберштурмфюрера СС Керстена. Потери не прекращаются. Бойцы совершенно истощены и, несмотря на сильный вражеский огонь, остаются на своих позициях. Насильщики пищи, которых направили назад за горячей едой, в большинстве возвращаются с пустыми котелками. Разведка установила, что на первом фланге, в полосе первого полка, русские приблизились на 400 метров от передовой линии обороны и укрепляются.